Первая ночь на новом месте шла тяжело. Кладбище, днём казавшееся местом спокойным, в чём-то даже живописным, ночью преобразилось, оно наполнилось тенями и шорохами, смазанными силуэтами нетопырей и далёким воем. Вой был с переливами, и Женька, слушая его, холодела сердцем. Она вставала со скрипучей кровати и, превозмогая страх, шла, Проверяла, заперты ли окна, держится ли на двери. В какой-то момент, когда показалось, что к стеклу прильнула скособоченная тень, Женька едва не заорала. «Дура! Приключений захотелось. В жизни мало было. К родителям возвращаться следовало А там отец, которому драгоценный никогда не нравился, придумал бы что-нибудь, не дал бы в обиду. А она? Козлы какие-то, кладбище». И сама в белой ночнушке на призрака похожа. «Чушь!» — сказала Женька вслух, унимая колотящееся сердце. «Чушь! Не существует призраков, и мертвецы не встают из могил, и вообще...» Глухой протяжный стон прервал ее монолог, заставив замереть. «Послышалось! Конечно, послышалось! Или дерево скрипит, деревьев на кладбище много, они старые». И ветер, наверное, гуляет. Стон повторился, а потом раздалось. Помогите! Женька икнула, и, превозмогая ужас, А по спине побежали мурашки, шагнула к окну. Никого, кладбищенская чернота и... Белое пятно фонарика, и снова стонут. Так тяжело, проникновенно, что сердце кровью обливается. А если там действительно человеку плохо? Нет, конечно. Откуда живому человеку взяться на кладбище ночью? Но, с другой стороны, Женька никогда не слышала, чтобы мертвецы использовали фонарики. А свет его прыгал, метался, останавливаясь то на лохматой гриве шиповника, то на крестах. «Надо решаться». «Хорош из нее сторож, а если это, грабить пришли?» «Кладбище? Мало ли, здесь есть старые могилы, Лариска рассказывала, а раньше мертвецов хоронили с золотом, с драгоценностями, поэтому и могилы раскапывают». «Но тогда зачем? О помощи просить». И Женька решилась, она вышла в сене, Прихватила лопату, стоявшую там, старую, но увесистую. С лопатой в руках все не так страшно. И сдвинув засов, Женька шагнула в темноту. Летняя ночь пахла цветами. Душный, обволакивающий аромат, словно духами плеснули. Звенели кузнечики и комарье, а страх вдруг отступил. Кладбище, как кладбище, обыкновенное И взрослые девочки привидений не боятся. Жаль, что тропинки в темноте не видать. «Помогите!» Протяжный стон доносился откуда-то из-за кустов. И Женька, забросив лопату на плечо, направилась на голос. Ориентиром служил луч фонарика. А собака замолчала. «Зато жабы рокотали Тут где-то поблизости канава имеется», — Лариска говорила. Женька отмахнулась от особо наглого комара. «Помогите!» Раздалось совсем рядом, и Женька остановилась, на всякий случай перехватив лопату поудобней. Она не сразу увидела человека. Тот сидел на гранитной плитке, опираясь спиной на стелу, вытянув ноги и свесив голову. «Что случилось?» Осторожно поинтересовалась Женька. «Вам плохо?» «Плохо!» — согласился человек. «Почему?» «Жизнь такая! Поганая!» В этом Женька была согласна. Такая, поганая, и в ней принц оказывается даже не жеребцом, козлом бурой масти, образно говоря. «Посиди со мной, доброе привидение!» Попросил человек. «Да он пьян!» И как Женька сразу не сообразила. «Пьян!» И забрёл на кладбище. Упал, наверное, вот и орёт. «Я не привидение». «Да? Хорошо. Я привидений боюсь». Человек направил свет фонарика Женьке в лицо. «Точно не привидение». «Я вот сижу...» А белое плывет. Ну, думаю, Вовчик, она тебе пришла. Вовчик, это я. Евгения, отозвалась Женька, снимая лопату с плеча. Что вы здесь делаете? Сижу. Это я поняла. Вы на помощь звали? Я. И что случилось? Страх постепенно сменялся даже не злостью, а истерическим каким-то весельем. «Привидение!» «Придумал тоже!» «Разве Женька на привидение похожа?» «Хотя в этой белой рубашке и на кладбище...» Она хихикнула, представив, как выглядит со стороны. И смешок прорвал плотину пережитого страха. Женька, присев рядом с Вовкой, хохотала... Громко, да всхрипов, да истерики. Ну то что, испугалась? На плечо упало что-то тяжёлое, пахнущее табаком. Ну, прости, я не хотел напугать. Я так забрёл, а потом заблудился. Куда ни иду, всюду могилы. Так кладбище ведь. Верно, кладбище. Но я и подумал, что позову на помощь. Вдруг кто и откликнется. «Привидение!» «А лопата тебе зачем?» «Поинтересовался Вовка». «На всякий случай!» Женька вытерла срезащиеся от смеха глаза. «Ночью на кладбище лучше с лопатой, чем без. Пойдём, что ли?» «Куда?» «Ко мне! Чай пить!» Женька поняла, что всё равно заснуть не сможет. «Или тебя к воротам вывести?» Но я здесь первый день, так что можем вместе заблудиться, и тогда точно никто на помощь не придет. «Лучше чай!» — оценил перспективу Вовка. Он встал сам, покачнулся, но удержался на ногах. «Веди меня, доброе привидение!» Вовка распростер руки во тьму. «И лопату дай, а то мало ли!» «Лопату Женька не отдала, потому что действительно, мало ли!» И подумала, что она, наверное, круглая дура, если тащит домой незнакомого мужика, пьяного и здорового. Вовка был выше Женьки на голову, а в плечах, пожалуй, и драгоценного пошире, хотя тот немало шириной своих плеч гордился. Вовка вышагивал по узкой тропинке, И не то, чтобы Женьки в затылок дышал, но держался как-то неуютно близко. Зато куртку свою отдал, и она, дриная, тяжелая, пахла табаком. Вовка долго топтался на пороге, вытирая ноги от тряпку и зашел, привычно пригнувшись. «Вечно я башкой о косяк стукаюсь», — пожаловался он. «А ты лопату поставь, доброе привидение, я тебя не трону. Вот тебе крест» крестился он размашисто и выглядел искренним и женька не без сожаления с лопатой рассталась меня женька звать напомнила она можно евгения женька евгения вовка повторил женечка мне нравится мне тоже в комнате он разулся поставив огромные берцы к печи Сам же остался в полосатых красно-жёлтых носках и смутился. «Какие были, такие взял!» «Красивые!» «А то!» Расцвёл Вовка. «Ты это, оденься, а я нам чайку сварганю!» Он уверенно направился на кухню, оставив Женьку наедине с внезапным смущением. «Доброе привидение!» Ночная рубашка успела росы набраться, прилипнуть к ногам. И пусть ткань её была плотной, но всё же как-то неприлично чаёвничать в ночнушке с незнакомым мужиком. И Женька пристроила кожанку на спинку стула. Походя, отметила, что куртка не из дешёвых. Драгоценный носил эту марку и то жаловался, что дерут втридорога. Но за качество. Мягчайшая терячья кожа и фирменная пропитка, которая делала эту кожу непромокаемой, непродуваемой и очень прочной. «Кто он, этот Вовка?» «И не получится ли так, что его послал драгоценный?» А Женька в дом привела. На кухню она вернулась, преисполненная подозрений. «Ты кто?» Спросила Женька с порога. И Вовка, весьма спокойно хозяйничавший, чайник на плите закипал, На старе уже стояла вазочка с сушками, А гость сноровисто нарезал батон и колбасу. Повторил. Так говорил же. Вовка я, внук. Чей? Бабы Гали. Понятней не стало. Тебя Георгий послал. Женька уперла руки в бока. И самой смешно стало. Клоп в огневе Что она ему сделает? Ничего. У нее и на то, чтобы Вовку с места сдвинуть, Серенок не хватит. От мужика прячешься. Вовка обрезал нож. Ну и дура. Сам дурак. Нет, ворать ему незачем. Если бы его драгоценный прислал, то он уже упаковал бы Женьку и сунул в багажник. Аккуратно через пару часов была бы в городе. Садись. Вовка указал ножом на стул. «Тебе как, покрепче или не очень?» «Покрепче». «Внук». Что-то Лариска говорила про какую-то бабу, которая живёт в козлах, и у неё внук — бандит. Она бандита Вовка очень даже похож. Во-первых, здоровый, а в Женькином воображении габариты были непосредним для бандитского образа жизни обстоятельства. Во-вторых, держится нагло. «В-третьих...» Придумать, что в-третьих, она не успела. Перед носом появилась алюминиевая кружка, над которой поднимался порог. «Осторожно, горячий!» Вовка сел напротив. Он держал кружку в лапищах, того и гряди раздавит. И, наклоняясь, вдыхал горячий чай. Молчал, разглядывал Женьку, а Женька его. Симпатичный, лицо простое, открытое, Только нос сломан был когда-то и с ростя криво, и на виске шрам, а на лбу еще один. Волосы длинные, стянуты в конский хвост. А драгоценный утверждал, что длинные волосы — это для баб, что мужчина должен быть мужественным. Но, пожалуй, никто не назвал бы Вовку немужественным. «Нравлюсь!» — усмехнулся он. «Не знаю пока», — Женька ответила честно. Чай с привкусом металла. У них на даче тоже поначалу была вот такая посуда алюминиевая, мятая слегка, потерявшая блеск, если он вообще когда-либо имелся. И кружки быстро прогревались, так что держать их в руках становилось невозможно. А миски и тарелки пропитывались жиром и в холодной воде не отмывались. Потом, когда Женька выросла, алюминиевая посуда сменилась стеклянной, не бьющейся. И, наверное, эти перемены были во благо. Но почему-то чай перестал быть вкусным. «Вот скажи». Вовка пить не спешил. Он сел под пельё щеку. «Чего вам, бабам, не хватает?» «То есть». «Но с какого рожна тебя в нашу глушь потянуло?» «Что твой, уродом был?» «Нет». Драгоценный вправду считал себя красавцем. Женька ему верила, знала, что в мужской красоте она ничего ровным счетом не смыслит. Денег не давал? Давал. Тогда чего надо-то? Он сидел и смотрел голубыми глазищами, невероятно яркими. И Женьке стало сразу и обидно, и стыдно что вот сейчас Вовка отвернется, посчитав, будто она Женька, капризная стервочка, которая только бы человека помучить. Чтоб не изменял. Тихо, ответила она. Вовка только крякнул. Ревнивая, значит? Да нет. Раньше как-то не обращала внимания. Врет. И Вовка видит эту неловкую ложь. Обращала. Драгоценному нравилось женское внимание, а Женьке вменялось проявить понимание. В конце концов, он мужчина в самом расцвете сил, состоятельный, обходительный, и в принципе понятно, почему женщинам нравится. «Реветь не надо», — попросил Вовка и протянул бутерброд. «На вот, лучше съешь, а то тощая, как зимняя ворона». «Что?» В бутерброд Женька вцепилась, осознавая, что голодна. А ведь и вправду, утром она не успела нормально позавтракать. В обед кусок в горло не полез, а ужин... Незнакомое место, кладбище. И да, съела полпачки печенья, запив молоком, и всё. Ворона! Хотя вороны чёрные, а ты рыжая. Моя вот тоже вечно скандалы закатывала. Где я шляюсь? «А нигде. Работа у меня. Работаю я, ясно?» Женька кивнула. «На пять минут позже бишься, а она уже в срезах. Бабу нашёл. На кой мне другая, когда одна. Мозг выносит так, что голова поутру разламывается. А чуть что не по ней, сразу за шмотки и к маме. Мол, я такая сволочь, что жизни не даю» он высказывал свою обиду по детски выпить у подбородок моргая и шмыгая носом и я потом танцы танцую чего ж тебе оленька надобно вернется с надутой мордой типа с не зашла простила она меня как это он щелкнул пальцами еще один шанс дала как будто я уголовник какой чтоб мне шансы «И все по новой!» «И зачем ты терпел?» Женька слушала. Как-то уютно с ним сиделась на небольшой кухоньке, где помимо печи ее надо бы поберить. И плиты, и мерись, старый стол, парастурьев, и вовсе древний шкаф с дверцами, огреенными бумагой. «Так люблю же!» Сказал Вовка таким тоном, будто объяснял «глупой, очевидное. «Она ж красавица! Все бабы как бабы, а моя Олька — принцесса!» И Женька вздохнула. Она сама для драгоценного была золушкой. Он же сразу и принц и требовал послушания. Раньше бы задуматься, к чему всё идёт. Но главное, что Вовка не от него. Вовка сам по себе. «Я ей звезду с неба достать готов был!» вот хочешь звезду не что я с ней делать стану это верно а я ей купил ну типа бумажная такая сертификат а там написано что звезду назовут олькиным именем романтично во вовка выставил палец и ты меня понимаешь твой тебе звезды покупал нет «Я ж за этот сертификат бабла отвалил! Чтобы не просто там, которую в телескоп только и увидишь, а нормальная большая звезда!» Олька же истерику закатила. Сказала, что я дурак, которого развели как лоха. Обидно! Женька понимала эту его обиду. Хотел как лучше, от чистого сердца, подарок. Она когда-то на заре отношений Сидела два месяца, вышивала платки носовые. Казалось, что ему понравится, если с монограммой. От души. Драгоценный высмеял. И да, было обидно. Зано задолго сидела. Казалось, вышла. Но нет, осталось. Соднит трикрятая. В общем, слово за слово и новый скандал. Я её к бабе знакомиться звал. Мне баба Галя ближе всех. Думал, сведу, они поговорят по бабье, и Олька успокоится. А там я ей предложение сделаю. Тоже придумал. У меня конь есть, белый. Конь? Живой? Ага, в прошлом годе купил. Он спортивный, но старенький уже и на скотобойню отправить хотели. А я купил. Жалко животину. Берескрет. Его так звать? Берескретом. Так вот, умнейшая тварь. Баба галя за ним приглядывает. Или он за Бабой галей Я бы сел верхом и с букетом. А в букете кольцо. Красиво? Очень. Вот. А она опять скандалить. Не хочет в деревню. Я ж ее сюда не жить вез. Ну, побыла бы недельку, отдохнула бы. Знаешь, как здесь отдыхается? Не знаю. Воздух чистейший, а озеро прозрачное, до самого дна все видать. Глубины пару метров, а все одно видать. Хочешь, я тебя завтра на озеро свожу? Не вспомнит, уйдет слегка протрезвел, хотя, к чести Вовке, он пьяным не выглядел. И забудет об обещании, поэтому можно соглашаться. Хочу, не услышал. А она мне про Таити. Или Гаити. Гоа. Что я на Гоа не видел? Ну да, пляжи, песочек, пальмы. Так у нас ведь не хуже и ближе. Нет, ты пойми, мне денег не жаль, могли бы и на Гоа полететь. Только мне ж там не отдых. А отпуски я редко беру. В общем, поссорились мы снова. И крепко. Олька махнула к мамаше своей. «Ну, а я сюда!» Он вздохнул и потер широкий лоб. «Вот вроде и люблю!» Сказал он, точно сомневаясь, любит ли еще. Но душу она мне всё вымотала. Так что, Женька, не дури, возвращайся к своему мужику. Скажи, что любишь, поцелуй. «И живи в мире до согласия!» «Я его застала!» Почему-то стало очень обидно, что он считает Женьку такой же истеричкой и дурой, как его драгоценная Олька. Тоже принцессу нашёл. Вернулась, а он там с одной блондинкой, которая с работы. Она заморгала, чтобы не разреветься. Я к Лариске избежала, а он с рядом. Мириться? Вовка нахмурился. Кажется, измен, он всё-таки не одобрял. Требовать, чтобы вернулась. А когда отказалась, то... Женька потрогала щеку. Нет, она знала, что след от пощечины давным-давно сошёл. Но всё равно чувствовала его. «По морде, значит?» Мрачно произнёс Вовка. И встав, хлопнул Женьку по плечу. «И правильно, что сбежала. Ты не боись, доброе привидение. Вовка тебя в обиду не даст». Он ушел на рассвете, который здесь случался рано, и заставил Женьку засов закрыть, и долго на пороге говорил, что все непременно вернется, потому что обещал, а Вовка, ежели обещал, то слово сдержит. И после ухода его Женька забралась в постель. Заснула она быстро. Былые страхи отступили сразу. «Кладбище? Подумаешь!» Где еще водится доброму приведению, как не на кладбище?